Глава 48 восьмая Анш Кумар, занимая судейское кресло, снова посылает всем улыбку и желает собравшимся доброго утра. Наша команда расселась по своим местам, с нетерпением ждет продолжения слушаний и одновременно волнуется по поводу того, что может произойти дальше. Судья смотрит на Билла Кеннона и произносит. После того, как вчера мы решили прервать заседание и перенести его на сегодня, я связался с государственной криминалистической лабораторией в Талахассе и поговорил с ее начальником. Он сказал, что эксперт, некий мистер Таска, будет тут к десяти часам утра. «Мистер Кеннон, у вас есть еще свидетели?» Билл встает и отвечает. «Возможно, Ваша честь...» Агнес Нолтон, специальный агент отделения ФБР, здесь, в Орландо. Она ведет расследование жестокого нападения на Куинси Миллера, совершенного около пяти месяцев назад. Спецагент Нолтон готова дать показания, касающиеся этого расследования, и того, как упомянутое нападение связано с делом, о котором идет речь на слушаниях. «Рано утром у меня был совместный завтрак с Агнес. Она готова нам помочь». Однако мы сомневаемся, что судья Кумар сочтет ее свидетельские показания необходимыми, тем более, что информация, которую она сможет предоставить, будет ограниченной. Судье известно, что мы хотим, чтобы Агнес Нолтон выступил на слушаниях. Я упомянул об этом вчера в разговоре с ним во время перерыва. Сейчас он задумывается. Кармен дальго медленно встает. «Ваша честь», — произносит она. «Я прошу меня извинить, но мне непонятно, каким образом показания упомянутого свидетеля могут нам помочь. ФБР не имеет отношения ни к расследованию убийства Кита Руссо, ни к уголовному преследованию Куинси Миллера. Мне кажется, что, предоставив слово этому свидетелю, мы зря потратим время». «Я склонен согласиться с вами», — говорит Анж Кумар. Я отчитал обвинения, выдвинутые против тех, кто имел отношение к нападению. Материалы дела, отчеты в прессе. Так что мне кое-что известно о заговоре с целью убийства мистера Миллера. Спасибо, агент Нолтон, за вашу готовность дать свидетельские показания, но они не понадобятся. Я смотрю на Агнес и вижу, что она улыбается. Судья стучит по столу молоточком и объявляет перерыв до 10.00. Мистер Таска проводит исследование образцов крови в государственной криминалистической лаборатории штата Флорида уже 31 год. Ни одна из сторон не выражает сомнений в его компетентности. карман потому что он государственный эксперт. Мы, потому что нам нужны его показания. карман отказывается допросить Таска, заявив, что на слушаниях речь идет о нашем ходатайстве, а не ее. «Нет проблем», — отвечает Билл Кэннон и начинает задавать свидетелю вопросы. Все заканчивается буквально в течение нескольких минут. «Мистер Таска, вы исследовали кровь, взятую с рубашки и образец с линзы фонарика, верно?» — спрашивает Билл. «Да». «Вы прочитали заключение, подготовленное доктором Кайлом Бендершмиттом?» «Да». «Вы знаете, кто такой доктор Бендершмитт?» Он хорошо известен в наших кругах. Вы согласны с его заключением, что кровь на рубашке человеческая, а кровь на линзе фонарика принадлежит какому-то животному? Да, в этом нет никаких сомнений. Тут Кэннон делает нечто такое, чего на моей памяти никогда не делал в зале суда. Он начинает смеяться. Ведь теперь продолжать приглашать свидетелей и выслушивать их показания — абсурд. бил смеется над никчемностью улик и свидетельств против нашего клиента, над представителями обвинения, действующими от имени штата Флорида, и их жалкими попытками оставить в силе ошибочное судебное решение. Разводя руками, он спрашивает, обращаясь к судье, «Что мы здесь делаем, Ваша честь? Единственное вещественное доказательство, связывающее нашего клиента с местом преступления, это фонарик». «Теперь мы знаем, что на месте преступления фонарика не было, и изъяли его не оттуда. Моему клиенту он не принадлежал». «У вас есть еще свидетели, мистер Кэннон?» — интересуется судья. Усмехаясь, Билл качает головой и спускается с подиума. «Мисс Идальго, а у вас свидетели есть?» Кармен, представляющая обвинение, молча машет рукой, и вид у нее такой, словно она была бы рада бегом броситься к ближайшему выходу из зала суда. Заключительное слово со стороны защиты. Билл останавливается у стола, за которым сидим мы, и произносит. Нет, Ваша честь, мы считаем, что сказано уже достаточно, и настаиваем на том, чтобы суд принял решение как можно быстрее. Врачи выписали куинси Миллера из больницы, и завтра его должны перевести обратно в тюрьму. Это просто какой-то балаган. Ему нечего делать в тюрьме сейчас, и нечего было там делать 20 лет назад. Штат Флорида осудил Миллера ошибочно, и он должен быть освобожден. Тянуть с восстановлением справедливости в отношении нашего клиента – значит отказывать ему в ней. Сколько раз я слышал эти слова. Долгое ожидание — одна из неприятностей, с которыми приходится сталкиваться в нашей работе. Десятки раз я становился свидетелем того, как суды мариновали наши дела, связанные с освобождением заключенных, ставших жертвами судебной ошибки, словно время ничего не означает. Я сотни раз жалел, что какого-нибудь чванливого судью нельзя заставить посидеть в тюрьме хотя бы в течение выходных. Наверняка проведенные в камере три ночи чудесным образом изменили бы его отношение к своей работе в лучшую сторону. «Объявляю перерыв до часу дня», — с улыбкой говорит судья Кумар. Кэнон прыгает в лимузин и стремительно уезжает в аэропорт. Там его ждет личный самолет, на нем он должен лететь в Хьюстон на переговоры о досудебном регулировании некоего гражданского иска. На них Билл и его коллеги будут рвать на части фармацевтическую компанию, которую поймали на необоснованном сокращении фазы клинических испытаний новых препаратов. От радостного предвкушения Билл находится в состоянии близком к эйфории. Мы То есть остальные члены нашей команды сидим в кафе в недрах здания суда. Лютер Ходжес присоединяется к нам, чтобы выпить вместе со всеми первую чашку кофе. Большие часы, висящие на стене, показывают 10-20, но их секундная стрелка, похоже, остановилась. К нам подсаживается какая-то женщина-репортер и интересуется, сможет ли Куинси Миллер ответить на несколько вопросов. Я отвечаю отрицательно, затем мы выходим в коридор и разговариваем. Когда всем приносят по второй чашке кофе, Мэйзи спрашивает. «Что может пойти не так?» «Множество вещей. Мы убеждены в том, что судья Кумар вот-вот аннулирует решение суда, признавшего Куинси Миллера виновным, и вынесенный нашему клиенту приговор. У него нет иных причин для продолжения слушаний с часу дня». Если бы он собирался принять решение не в пользу Куинси, то просто выждал бы несколько дней, а затем сообщил нам обо всем по почте. Состоявшиеся слушания прошли так, как мы хотели. Доказательная база тоже свидетельствует о нашей правоте. Судья, настроен по отношению к нам дружелюбно, во всяком случае был до сих пор. Обвинение от штата Флорида в ходе слушаний практически сдалось. «Помимо всего прочего, я подозреваю, что судье Кумару хочется получить свою талику славы». Тем не менее, он вполне может отправить Куинси обратно в тюрьму до нового возбуждения дела, если таковое все же последует. Или отослать его дело обратно вокруг руиз на доследование и издать распоряжение о том, чтобы Куинси и Миллера держали в камере там, пока местные правоохранительные и судебной власти снова не заведут его в тупик. Судья Кумар может также отправить Куинси в тюрьму в Орландо до особых распоряжений на его счет со стороны властей штата. В общем, я не жду, что мы с моим подопечным торжественно выйдем из парадных дверей здания суда перед объективами камер. Минуты тянутся, и я стараюсь пореже смотреть на часы. В полдень мы перекусываем сэндвичами, чтобы скоротать время. В 12.45 возвращаемся в зал суда, и, расположившись там, ждем. В 13.15 судья Кумар занимает свое место и просит всех соблюдать тишину и порядок. Затем он кивает в сторону судебной стенографистки и спрашивает. «У сторон есть что добавить?» Сьюзан Эшли качает головой, карман и дальго делает то же самое. Тогда судья начинает громко читать вслух, глядя в лежащие перед ним бумаги. Мы собрались здесь для рассмотрения ходатайства об отмене приговора и освобождении, которое подала в соответствии с нормой 3850 сторона защиты от имени Куинси Миллера. В ходатайстве содержится просьба к суду аннулировать обвинительный приговор, вынесенный Куинси Миллеру много лет назад в 22-м судебном округе. В законодательстве штата Флорида ясно сказано, что отмена приговора и освобождение допускаются только в том случае, если в деле открылись новые обстоятельства, а суду представлены новые факты, которые не могли быть получены надлежащим образом в ходе имевшего место в прошлом расследования и судопроизводства. При этом мало просто представить новые факты. Надо еще и доказать, что они, если бы о них стало известно раньше, изменили бы исход судебного процесса. Такими фактами могут быть отказ свидетелей, выступавших на процессе от своих показаний, убедительное доказательство невиновности осужденного или появление новых свидетелей, о ком ничего не было известно во время суда. В деле, о котором идет речь, Отказ от своих первоначальных показаний трех свидетелей – Зеке Хаффи, Кэрри холланд привит и Джун Уокер – является очевидным доказательством того, что их показания на процессе были ложными или неточными. Суд считает их новые показания убедительными и заслуживающими доверия. Единственной физической уликой, которая якобы связывала Куинси Миллера с местным убийства, был фонарик – но он не был предъявлен в ходе судебного разбирательства. Это кажется невероятным, однако защита Куинси Миллера нашла его. Анализ следов крови на фонарике, проведенный экспертами обеих сторон, показал, что на месте преступления фонарика не было, и его, скорее всего, подбросили в багажник машины Куинси Миллера. Фонарик представляет собой доказательство невиновности высшего порядка. таким образом Приговор, вынесенный в отношении Куинси Миллера, обвиненного в убийстве, отменяется, и это решение суда вступает в силу немедленно. Полагаю, нельзя исключать, что в округе Руиз против мистера Миллера вновь могут быть выдвинуты обвинения, а его самого опять подвергнут суду. Но я сомневаюсь, что это произойдет. Мистер Миллер, вы не могли бы встать? И ваши адвокаты тоже? Куинси забывает о своей тросточке и вскакивает. Я, хватаю его за левый локоть, Сьюзан и за правой. Судья продолжает. «Мистер Миллер, сегодня в этом зале нет людей, ответственных за безосновательное вынесение вам обвинительного приговора более двадцати лет назад. Мне сообщили, что некоторые из них уже умерли. Других к этому времени жизнь разбросала по разным местам». Я сомневаюсь, что кого-нибудь из них удастся привлечь к ответственности за совершенную судебную ошибку. У меня нет для этого полномочий. Прежде чем вы уйдете, я обязан хотя бы признать, что наша судебная система обошлась с вами очень жестоко и несправедливо. И являясь ее частью, хочу принести вам извинения за то, что с вами произошло. Всеми доступными мне способами я помогу вам в официальном оформлении бумаг, связанных с отменой приговора и вашим освобождением, в том числе в вопросе о выплате компенсации. Желаю вам удачи, сэр. Вы свободны. Куинси кивает и тихо произносит. Спасибо. У него дрожат ноги. Он садится и закрывает лицо ладонями. Мы собираемся вокруг него, Сьюзан Эшли, Марвис, Мэйзи, Вики, Фрэнки. Какое-то время мы молчим и плачем. Кроме Фрэнки, который, даже когда выходил из ворот тюрьмы после четырнадцати лет заключения, не проронил ни слезинки. Потом к нам приближается уже успевший снять мантию судья Кумар, и мы горячо благодарим его». Он мог бы тянуть с рассмотрением нашего ходатайства месяц, полгода или даже пару лет, затем принять решение не в пользу Куинси и заставить нас подавать апелляции. А тот, кто вынужден этим заниматься, ни в чем не может быть уверен и никогда не знает, сколько ему придется убить времени. Вряд ли судье еще когда-нибудь доведется освобождать из тюрьмы заключенного, беспричинно просидевшего за решеткой два десятилетия, и он наслаждается моментом. Куинси встает, чтобы обнять судью, и поскольку его пример оказывается заразительным, обниматься начинаем мы все. Это десятый случай, когда нам удается освободить из тюрьмы невинно осужденного, и второй за последний год. И всякий раз, когда приходится выступать по этому поводу перед камерами и микрофонами, мне трудно подобрать подходящие слова. Первым начинает говорить Куинси. Он рассказывает, как благодарен нам, и что-то еще в том же роде. Сообщает, что никаких планов у него нет, просто пока некогда было подумать об этом. И еще, сейчас ему хочется свиных ребрышек и пива. Желая показать себя с лучшей стороны, я решаю продемонстрировать великодушие и не пытаться поквитаться с теми, кто виноват в злоключениях Куинси Миллера. Я благодарю судью Анша Кумара за то, что он, проявив мужество, сделал то, что было правильно и справедливо. Я уже давно усвоил, что чем больше даешь ответов на вопросы, которые задают тебе журналисты, тем больше шансов у тебя навредить самому себе и подзащитному, ляпнув какую-нибудь глупость. Поэтому через десять минут я благодарю всех, и мы направляемся к выходу. Фрэнки припарковал свой пикап у обочины на боковой улочке. Я говорю Вике и Мэйзи, что мы встретимся в саванне через несколько часов, а затем сажусь на переднее пассажирское место. Куинси забирается на заднее сиденье и спрашивает. «А это что еще за аппарат, черт побери?» «Это называют «клаб-кэп». «Последний писк, во всяком случае, для белых парней», — добавляю я. «Я знаю других черных ребят, которые ездят на таких тачках», — извиняющимся тоном произносит Фрэнки. «Да ладно, давай, рули, приятель», — улыбается Куинси. Он явно наслаждается свободой, буквально впитывает ее. «Хочешь проехать мимо Гарвина и забрать свои вещи?» — спрашиваю я. Оба моих спутника громко смеются. «Возможно, мне потребуется новый адвокат, пост», — пытается поддеть меня Куинси. «Ну давай, вперед. Только тебе не найти того, кто будет работать за меньшие деньги, чем я». Он наклоняется вперед, опираясь на консоль. «Послушайте, пост, мы об этом еще не говорили, но сколько денег мне отвалит штат? Ну за то, что они посадили невиновного». Пятьдесят тысяч за каждый год, проведенные в тюрьме. Больше миллиона долларов. А когда я их получу? Через несколько месяцев. Но деньги мне гарантированы? Практически. А какова ваша доля? Ноль. Да ладно, бросьте. Нет, это правда, говорит Фрэнки. Штат Джорджия заплатил мне кучу денег, и пост не взял себе ни цента. тут до меня вдруг доходит что я нахожусь в обществе двух чернокожих миллионеров хотя свои состояния они заработали способом который просто не поддается описанию Куинси откидывается назад шумно выдыхает и хохотнув произносит не могу в это поверить когда проснулся сегодня утром я и понятия не имел как все будет думал они поволокут меня обратно в тюрьму «Куда мы едем? Пост!» «Мы покинем штат Флорида, пока кто-нибудь не передумал». «Не спрашивай, кто именно, где, почему и как такое может случиться. Давай просто уедем отсюда и спрячемся на несколько дней в саванне». «Меня может кто-нибудь разыскивать?» «Вряд ли, но на всякий случай не будем рисковать». «А что насчет Марвиса?» Я предупредил его, что мы с ним встретимся в саванне. Сегодня вечером мы будем есть ребрышки. Я знаю подходящее место. Я хочу ребрышек, и еще пиво, и женщину. Первые две позиции с твоего списка я смогу тебе обеспечить, говорю я. Фрэнки поглядывает на меня с таким видом. Вот у него есть идея по поводу того, как решить вопрос с третьим желанием Куинси. Проведя полчаса на свободе, Куинси просит остановить машину около Бургерной, на обочине заполненного машинами шоссе. Мы входим в заведение, и я плачу за содовую и жареный картофель. Куинси выбирает столик у окна и пытается объяснить, что... «Что это такое? Просто сидеть и есть, как нормальный человек, который в любой момент может встать и пойти туда, куда ему хочется. Сделать заказ, выбрав блюдо из меню. Отправиться в туалет, не спрашивая ни у кого разрешения и не думая о том, что там с ним может случиться что-то плохое. Беднягу переполняют эмоции, и на глаза у него наворачиваются слезы». Снова сев в машину, мы выруливаем обратно на федеральное шоссе, тянущееся вдоль побережья, и медленно пробираемся на север. Мы разрешаем Куинси выбрать музыку. Ему нравится мотаун особенно ранние композиции. Куинси очень интересует жизнь Фрэнки, и он хочет знать, как тот выживал в первые месяцы своего пребывания в тюрьме. Фрэнки предупреждает его, что когда он получит деньги, вокруг него, скорее всего, начнут появляться новые друзья, с которыми нужно быть осторожным. Потом Куинси задрёмывает, и разговоры стихают. В салоне пикапа звучит только музыка. Мы находимся неподалёку от Джексонвилла, примерно в двадцати милях от границы штата Джорджия, когда Фрэнки вдруг бормочет себе под нос. «Чёрт побери!» Я оборачиваюсь и вижу синий проблесковый маячок. У меня сжимается сердце. Куинси просыпается и тоже видит мигалку. «Ты превышал скорость?» — спрашиваю я у Фрэнки. «Наверное. Просто как ты не думал об этом», — отвечает он и тормозит. К остановившейся позади нас машине с мигалкой присоединяется еще одна, но полицейские не выходят и продолжают оставаться внутри. Это не сулит ничего хорошего. Я открываю свой кейс, достаю оттуда воротничок священника и надеваю его. «Значит, теперь вы снова святой отец?» — произносит Куинси. «Тогда начинайте поскорее молиться». «А еще одного у вас нет?» — интересуется Фрэнки. «Разумеется, есть», — отвечаю я и вручаю ему такой же воротничок, а заодно помогаю надеть и застегнуть... потому что раньше франки не доводилось носить ничего подобного. Из первого патрульного автомобиля выбирается коп и подходит к нам с водительской стороны. Он чернокожий, в солнцезащитных очках, в форменной шляпе офицера дорожной полиции, в общем, все как положено. Коп аккуратно подстрижен, явно находится в хорошей физической форме, на лице его нет и тени улыбки. Настоящий жесткий парень. Фрэнки опускает стекло, полицейский смотрит на него, и в его взгляде мелькает нечто похожее на удивление. «Почему вы сидите за рулем такой машины?» — спрашивает он. Фрэнки молча пожимает плечами. «Я ожидал увидеть какого-нибудь белого отморозка, а вижу перед собой чернокожего священника». Ко окидывает взглядом салон и замечает характерный воротничок и на мне. «И еще одного белого в придачу». Затем он смотрит на Куинси, который, прикрыв глаза, сосредоточенно молится. «Пожалуйста, ваши права и документы на машину», требует полицейский. Фрэнки вручает ему и то, и другое, и офицер идет обратно к своему автомобилю. Медленно тянутся минуты, мы молчим. Когда коп подходит к нам снова, Фрэнки опять опускает боковое стекло. Офицер протягивает ему регистрационные документы и водительские права со словами «Господь повелел мне вас отпустить». «Помолитесь Всевышнему», — изрекает заднего сиденья Куинси. Чернокожий священник за рулем грузового пикапа, летящий по федеральному шоссе с белым священником на пассажирском сиденье, «Я уверен, что это неспроста». Я протягиваю ему свою визитную карточку и, указывая на Квинси, поясняю. «Этого парня только что освободили из тюрьмы после двадцати трех лет от ситки. Мы доказали на суде Варландо, что он невиновен, и его осудили по ошибке. Поэтому судья отпустил его на свободу. И теперь мы на несколько дней везем его в саванну». «Вы говорите, он отмотал двадцать три года?» «А я четырнадцать, в Джорджии, за убийство, которое совершил кто-то другой», — вставляет Фрэнки. Офицер смотрит на меня. «А вы сколько отсидели?» Меня пока ни разу за решетку не упекали. Он возвращает мне карточку и говорит. «Поезжайте за мной». Коп садится в автомобиль, затем, не выключая синюю мигалку, объезжает наш пикап и, оказавшись впереди, поддает газу. Через несколько секунд мы мчимся по шоссе на скорости 80 миль в час с полицейским сопровождением.